Глава 2. Пятница, 15 января, 5 часов 35 минут. Харман, провинция Салатх, Южный Ремарк. «Я пишу тебе, дорогой сынок, и никому больше. Пишу эти письма в будущее, словно в самом деле верю, что будущее наступит. Я не отправляю сообщения сразу, ты еще слишком мал, чтобы все понять». Их сохраняет специальная почтовая программа, которая потом отыщет тебя в сети. Когда тебе исполнится 15, она прочешет форумы, профили и что там еще придумают бородатые чародеи, и если найдет тебя, ты начнешь их получать фрагмент за фрагментом. Фирма Futurebox уверяет, что они будут обновлять алгоритмы, и через 10 лет инструмент будет продолжать работать. Приходится в это верить, особенно сейчас, когда вера мне особенно необходима. Вчера погиб первый солдат из нашего контингента, капрал из третьего батальона. Ничего выдающегося, просто парню не повезло. Его скорпион наткнулся на Айдик, рвануло, и осколок пропорол ему шею. Наверняка он даже не понял, что случилось. и Истек кровью, прежде чем кто-либо успел оказать ему помощь. Второму парню оторвало кисть руки, а стрелок на башенке оглох. Никого из них я лично не знал. Дорожные бомбы — весьма действенное оружие, простое и вместе с тем трудно обнаружимое. Обычно это кусок трубы, заполненный кусками железа и взрывчаткой. Спереди у него металлическая пластина, которая выгибается после взрыва, принимает форму конуса и лупит в броню машины, разнося ее в пух и прах, чтобы там не болтали конструкторы и командиры. Такая труба лежит себе замаскированная у дороги, а в действии ее приводит обычно с помощью длинного кабеля. Иногда, идя вдоль такого кабеля, удается выследить сволочь, подорвавшую заряд. Но чаще всего, прежде чем мы его найдем, прежде чем кто-либо сообразит, в чем вообще дело, уже слишком поздно. Нам говорят, мой дорогой, чтобы мы не боялись, ибо если мы будем осторожны, то сумеем избежать атаки. В конце концов... Большинство возвращается через год домой на радость истосковавшейся родне. Но даже ты наверняка бы почувствовал, что это ложь. Даже если глядеть во все глаза хорошо замаскированного дьявола в куче мусора не заметишь. Понедельник, 18 января, 7 часов 5 минут. Лейтенант Марсель Остин притащился на занятия и мучает народ идеологической трепотнёй, повторяя все лозунги, которыми подчивал нас до этого командир полка. Вместо тактики мы слушаем лекцию о важности нашей миссии, об ответственности за гражданских, которые являются главными жертвами этой войны, и о культурных различиях, на которые следует обращать внимание. А вчерашнем инциденте с Айдиком он не упоминает. Я впускаю его трёп в одно ухо и выпускаю из другого даты ремаркских, религиозных и государственных праздников, разделение на главные храмы, запрет мужчинам приближаться к некоторым культовым местам или разговаривать со служительницами культа. Всего этого я терпеть не могу и думаю, что три четверти роты точно так же ненавидят пиздёж лейтенанта. Мы сидим в бывшем сборочном цеху, кое-как переделанным в спортзал и место собрания для сотни солдат. Снаружи идет дождь, и в воздухе висит похожая на мокрую тряпку духота. Наконец, Остин передает слово двум сержантам, командирам взводов, и становится интереснее, особенно для молодых солдат. Ну и я охотно послушаю лекцию, ковыряясь языком в зубе для гигиены, особенно психической. Сержант Северин говорит о том, что война окончательно переместилась с поля боя на городские территории, и подготовка солдата должна учитывать специфику боев на подобной местности. Он добавляет, что нам следует забыть о тренировках, которые мы прошли в Сиракуссии и своих родных подразделениях, поскольку те могут нам только повредить. Современное поле боя — это не леса и поля, а узкие улицы и здания с множеством окон, подъездов и балконов, из которых противник может успешно вести обстрел движущейся колонны или пешего патруля. Он говорит, что мы должны обратить внимание на способ передвижения в городе, Ведение наблюдения, преодоление препятствий и стен, а также открытой местности, которая может стать для нас смертельной, если мы привыкнем к мысли, что у нас всегда есть прикрытие. Он также подчеркивает, сколь большое внимание следует в настоящее время уделять подготовке одиночного солдата пехоты и действиям в небольших группах, отделениях или секциях. «Да уж, Борис, особенно в гарнизоне Кодан внимание этому уделялось до такой степени, что во время занятий молодые носились по части с котелком кипятка для чая или подметали окрестные скверики, поскольку должен был приехать кто-то из штаба. Голя приказывает нам развесить на стенах листы серой бумаги. Не знаю, где он ее откопал, но листы пронумерованы и изрисованы силуэтами людей, а также зданий, улиц и перекрестков». Если он сделал эти плакаты сам, то должен признать, у него имеется определенный талант. «Господа, в здешней жопе мира у нас нет проектора. Не говоря уже о большом экране, так что сосредоточьтесь на этих рисунках». Спокойно начинает он, но в голосе его чувствуется едва заметная угроза. «Я не для того так мучился, чтобы вы там сзади теперь сплетничали о какой-то сранье». Зал мгновенно затихает. «Мы договорились с сержантом Севериным, что обучим вас основам передвижения по улице. Мы наблюдаем за вами с самого вашего приезда. И вы все еще ходите в патрули, будто баба по магазинам. Сегодня ночью парень из седьмой роты получил пулю прямо в лоб из-за того, что никто его не страховал. А мы не собираемся паковать вас в мешки и звонить родне», — между делом добавляет Северин. «Наступает такая тишина». что слышно жужжание комара, которое летает где-то над моей головой. Капли дождя стучат по жестяной крыше. Сержант Голя начинает с высадки из машины. Запрещается без необходимости от нее удаляться, поскольку, как известно, скорпион всегда дает хоть какую-то защиту. Запрещается также собираться в одном месте и стоять во весь рост. Даже когда тихо и спокойно, нужно присесть и страховать свою четверку, приклеившись к кузову. «А если у вас есть дополнительное прикрытие, ноги в руки и двигайтесь в сторону цели. Если кто-то попадет из РПГ в «Скорпион», он может убить вас всех», — добавляет сержант Северин. Лейтенант Остину в это время кто-то звонит, и он выходит из зала. «Именно так!» — Голи показывает первый рисунок. «Будете подходить сюда по отделениям и рассматривать схему выхода из машины». Каждый капрал отвечает за то, чтобы все ее изучили и соблюдали во время патруля. И мне насрать, если кто-то знает ее наизусть или ему некогда поболтать с родней. Он обводит взглядом зал. Потом научитесь пешему движению вдоль зданий, преодолению поворотов и перекрестков и поискам укрытий. Каждый должен знать, за кем он идет, какой сектор защищает и что входит в его обязанности. «Через две недели вы должны вообще об этом не думать», — кивает Северин. «Тогда мы перейдем к боям внутри зданий, передвижению по лестницам, входа в помещение, использованию сигнальных комплектов и так далее. Потом будет раздел о работе с беспилотными самолетами». Молодые солдаты, парни из первого и третьего взводов, сидят с окаменевшими лицами. А я думаю о том, что старые командиры решили нагнать на них страху, чтобы мобилизовать для подготовки. Понедельник, 18 января, 14 часов 25 минут. Третье отделение занимает в общежитии комнату на втором этаже, вторая дверь направо. Койки и полки старые, наверняка оставшиеся еще с довоенных времен. Армия за пять лет не удосужилась поменять здесь мебель. Никто не отремонтировал стены, исписанные студентами профессионального училища. Множество восхитительных рисунков — В основном письки и сиськи и непонятные надписи по-римаркски. Над койкой Гаусса висит большой плакат с обнаженной девицей. Его личный вклад в украшение интерьера. Длинные светлые волосы, силиконовые бюсты и солнцезащитные очки. Я сажусь на стул у окна. Трое солдат, до этого лежавшие на койках, садятся и выжидающе смотрят на меня. Дафни неохотно откладывает ветошь, который чистил свой МСК. Подслушав столовый разговор Ротта с парнями, я решил выяснить все сразу. «Ладно, Джим, — наконец говорю я. — Что там за история с магазинами? Рот после меня самый старший по возрасту в отделении. Профессиональный водитель и известный прайдоха. У него за плечами 8 лет службы. Думаю, уже в Сиракусе он стал неформальным главой группы, и остальные парни в той или иной мере его слушаются. С какими магазинами? «Не делай из меня, идиота!» Я смотрю ему прямо в глаза. «Вынь магазин из автомата и извлеки при мне патроны!» «Нет необходимости!» «То есть?» Я чувствую, как злость сдавливает горло. «Незачем, господин Капрал. Внутри только два трассирующих, 15 и 25 пятый. Я посоветовал парням, чтобы сделали так же, а трассирующие оставили про запас». «Можешь не придуриваться с Капралом!» И скажи мне, какого хера ты так делаешь? В уставе явно написано, что каждый пятый должен быть трассирующим, чтобы увеличить прицельность. В жопу устав, спокойно отвечает он. Нельзя выпускать столько трассирующих. Они выдают твою позицию противнику. Меня научил этому сержант Малик в предыдущую миссию. У него все так делали. Отмечали середину магазина и пять штук до конца. Если кто-то стреляет, прошу прощения, как хер собачий. то и трассирующие ему не помогут. Я прав, Маркус?» Слышится одобрительный ропот. «От того, что я сейчас скажу, может зависеть многое. Если бы я пришел неподготовленным, наверняка бы я его обругал, приказал вытащить патроны или сделал еще какую-нибудь глупость, но я предвидел подобное развитие событий. «Ты прав, Джим», — говорю я, вставая со стула, «но вам следовало мне об этом сказать, мы должны учиться друг у друга». Не говоря уж, блядь, об уставе. Я должен знать, когда мы его нарушаем. Я думал, ты не согласишься. Рот впервые теряет уверенность в себе. Значит, ты неправильно думал, солдат. Я смотрю на Дафни, который нежно поглаживает дуло автомата. Я слышал, ты, водяная блоха, всегда стреляешь одиночными? Ясное дело, Маркус. Очередями никакой меткости не будет. И вроде как считаешь выстрелы. Прямо как в аптеке? Такая привычка еще с гражданки, улыбается Дафни. Я любил ходить на стрельбище. Четыре раза подряд выигрывал соревнования. Тогда выброси все трассирующие, они тебе ни к чему. Киваю я. А я поступлю так же, как и остальные. Не такая уж и глупая идея. Отдыхайте, парни. В 20 часов заступаем на пост у Восточных ворот. Среда. 20 января, 12.00. Говорят, взвод быстрого реагирования — говенная работа. Обычно так говорится в переносном смысле, поскольку ВБР остается в постоянной боевой готовности. В случае вызова нужно за 15 минут упаковаться в скорпионы и мчаться на место события. Это означает, что ты не можешь находиться дальше, чем в пяти минутах от казармы, а потом за 10 минут должен надеть жилет, защиту, шлем и прочее снаряжение, после чего бежать, сломя голову. Весь день ходишь напряженный, с тошнотворным ощущением затишья перед бурей, и отсчитываешь очередные часы, чем бы в это время ни занимался. Но на этот раз служба говенная в буквальном смысле. Из Хармана приехали две осенизационных машины, чтобы откачать содержимое отстойника на базе. Сразу же после них появились еще несколько, которые опорожняют переносные туалеты, расставленные в ряд по обоим концах плаца и в каждом углу базы. Два отделения из нашего взвода отправили на помощь часовым при проверке грузовиков, а потом на помощь водителям. Мы воистину счастливы. Машины ворчат и стонут, воняет так, будто обосрался сам сатана, и сверху на все это льет моросящий дождь. Петр усиль, обвязывает нос ремарским платком, а потом кричит мне, что не нанимался в золотари. Что ж. Все мы страдаем из-за плохой канализации в городе и постоянных технических неполадок. В курилке я натыкаюсь на сержанта Северина. Видя мою злую физиономию, он смеется, что по возвращении домой у нас будет новая профессия, но потом серьезно добавляет, что у базы Эрде огромные проблемы с вывозом нечистот, даже обычного мусора. Водители мусоровозов и осенизационных машин запуганы боевиками Гарсии, а в декабре партизаны застрелили владельца одной из фирм. Возможно, скоро мы утонем в говне. Завершает он свой вывод. Вот ведь суки. Говорю я, прикуривая вторую сигарету. Не знал, что они убивают своих же за такую хрень. К ним относятся как к коллаборационистам. Поговори, Марку с кем-нибудь из переводчиков, и он тебе расскажет, насколько это опасная работа. Собственно, каждому, кто на нее соглашается, автоматически предоставляется убежище, но с семьями бывает по-всякому. Мне вспоминаются слова нашего сержанта, повторявшего, что это грязная война. Настолько грязная, что она касается даже мусора и цистерн с фекалиями. Эти люди режут друг друга, режут нас, а мы, естественно, режем мы их при каждом удобном случае. Три месяца назад в Портсаиле подвергся нападению патруль. Солдаты в ответ открыли огонь по машине, в которой ехали партизаны. Погиб один из наших, четверо нападавших и шестеро гражданских, в том числе мать с двухлетним ребенком. Парни слегка запаниковали и лупили по автомобилю в центре города, не обращая внимания на толпу вокруг. После в столице Ремарка несколько дней продолжались беспорядки. Чтобы их прекратить, пришлось ввести комендантский час. Подобное воспринимается здесь как нечто вполне нормальное. Пятница, 22 января, 19.00. Мы уже третий день тренируемся высаживаться из машины. Теперь нам удается это проделать меньше, чем за 5 секунд, от имитации остановки до занятия позиций для стрельбы. Я чувствую себя спокойнее. Каждый знает, какой сектор он должен покрывать огнем, И солдаты не натыкаются друг на друга, словно калеки, автоматически повторяя маневр. Я знаю, что в боевой обстановке, когда над нашими головами будут летать пули, ситуация изменится. Но с этим ничего не поделаешь. Чем лучше солдаты научатся основам, тем меньше они будут ошибаться в бою. Я сочиняю для них разные комбинации. Огонь противника спереди, сзади и сбоку машины. Проблема с выходом с одной стороны. Оставление стрелка на башенке и эвакуация всех пятерых из горящего транспорта. После двух часов посадки и высадки из скорпиона они, как правило, сыты мной по горло и готовы взбунтоваться. Тогда я их отпускаю. И мы идем выпить псевдопиво в столовой по соседству с медсанчастью. На висящем над стойкой экране видны протестующие толпы, транспаранты, флаги и отряды полиции. Кто-то не успел переключить канал. Площадь перед зданием парламента в столице Раммы заполнили матери и жены раманских солдат, отправленных в ремарк. При поддержке жителей столицы, эко социалистической оппозиции из партии труда и разного рода смутьянов, они требуют окончания войны, которая пожирает очередных жертв. Парни сидят спиной к телевизору, занятые другими делами. Гаус показывает пальцем на 40-летнюю блондинку в звании капитана, которая пьет за маленьким столиком кофе и читает газету. На базе Эрде женщина большая редкость, поскольку генерал Сальто утверждает, что с женщинами во время миссии одни проблемы. Мужчины в их присутствии глупеют, а те, в свою очередь, изо всех сил стараются доказать, что в их крови хватает тестостерона. Генерал вежливо игнорирует все упреки, которые бросают в его сторону феминистки и остается непреклонным. На сто солдат приходится меньше одной женщины. «Немного старовато, но попка не дурная», — театральным шепотом говорит Гаусс в водяной блохе. «Закрой хлебала», — утихомиривает его пурич. «Это все-таки офицер. В кутузку захотел?» «Именно, Вим. Я многозначительно стучу себя по лбу». «Это доктор Линда Заубер, начальник медсанчасти, охеренная хирургиня. Когда-то она пришила одному парню руку, которая оторвала Айдиком, а теперь проделала то же самое с тем водителем из третьего батальона». «Со мной бы она проделала кое-что другое». Смеется Гаус. «Ну и дебил же ты!» — заявляет Пурич. «Что ты сказал? Великан багровеет и поднимается с места. Ты не мог бы повторить, Дани?» Несколько голов поворачиваются в нашу сторону. Краем глаза я замечаю, что капитан Заубер тоже оторвалась от чтения и обводит взглядом зал. Рот откинулся на спинку стула и притворяется спящим. Дафни пытается что-то сказать, а Пурич подозрительно крепко сжимает в руке стакан. «Рядовой Гаусс! Сядь и ни слова больше! Только проблем другим создашь!» Шиплю я сквозь зубы. Гаусс внезапно падает на пластиковый стул и шумно выдыхает. Водяная блоха хлопает его по спине и повторяет, чтобы тот не сходил с ума, а то и впрямь хлопот не оберешься. Пурич просто встает и выходит из столовой. Зато рот превосходит сам себя. Он в самом деле начинает храпеть и покачиваться на стуле. Пора возвращаться. Суббота. 23 января. 2 часа 15 минут. Тревога. В самой середине сновидения о молчаливом чудовище. Я вскакиваю с койки, как ошпаренные, хватаю вещи, еще не зная, в чем дело. Усиль тоже начинает одеваться. К нам вваливается сержант Голя, который выглядит столь бодрым, будто вообще не ложился, и показывает на меня пальцем. «Маркус, пиздуй к своим! Через пять минут выезжаете с базы!» «Что случилось, господин сержант?» Спрашиваю я где-то в промежутке между натягиванием штанов и застегиванием разгрузки. «Нужно проверить, что происходит по другую сторону дороги». «Часовые что-то высмотрели в поле!» «Блядь, капрал, давай быстрее!» Схватив оружие, я бегу по коридору и открываю дверь в комнату парней. Те двигаются, будто в ускоренной киносъемке. Впрыгивают в ботинки, застегивают ремешки шлемов и по очереди докладывают о готовности. Водяная блоха слегка мешкает, не будучи демоном скорости. Но в конце концов все мы бежим к скорпиону, вскакиваем в машину, рот заводит двигатель. В наушнике слышится голос дежурного офицера, который передает доклад часовых с восточных ворот. Покидая базу, я уже знаю, что поблизости крутится какой-то человек. Часовые решили, что у него могут быть враждебные намерения, и подняли тревогу. Окрестности базы Эрде частично не застроены. Напротив ворот, сразу заведущий в город дорогой, простирается обширная, поросшая редкой травой территория, на которой местные пасут коз. Ветер гоняет по земле мусор, Тут полно камней и обломков, оставшихся от разрушенных во время войны зданий. В принципе, ничего интересного. Кому тут могло понадобиться ходить посреди ночи? Мы пересекаем дорогу. Особо мы не спешим. У того парня нет никаких шансов сбежать. В бинокле с ноктовизором я вижу зеленую фигуру. Мы проезжаем полкилометра, может чуть меньше, когда рот включает передние фары Скорпиона. Их свет выхватывает из темноты закутанного в серые лохмотья мужчину, который, присев за фрагментом стены, копается в песке. Внезапно он вскакивает и прячется, из-за груда камней торчит лишь его макушка. «Включить глушители!» Парни нажимают кнопки на поясах, черные ящики мигают зелеными диодами. В виски пронзает знакомая боль, вызванная электромагнитными импульсами. Я стискиваю зубы, и боль уменьшается. «Стрелок на позиции!» Докладывает Пурич, хватая приклад МГ-2. не за мной!» — кричу я, хотя в том нет необходимости. «Берем его справа. Гаусс и Рот заходят слева. Осторожно, при нем может быть бомба. Включить освещение!» Врубив тактические фонари под стволами автоматов, мы выскакиваем из скорпионов и осторожно, но умело окружаем незнакомца с обеих сторон. «Мы уже за грудой обломков». Лучи света скрещиваются на заросшей физиономии Римарца, который натягивает на лоб шапку и воет от ужаса. Рот спрашивает его на римаркском, Ремаркском, что он тут делает. Тот продолжает выть, закрыв лицо руками. Мы стоим метрах в 15 от них, изнавая от бездействия. МСК снят из предохранителя, пальцы почти касаются спусковых крючков. Водяная блоха с этого расстояния может отстрелить нарушителю любую часть тела. Рот начинает кричать, чтобы тот снял куртку и показал, что под ней. Мужчина трясущимися руками расстегивает молнию. Под ватной курткой нет ничего, кроме дырявого свитера. На ногах вытянутые на коленях спортивные штаны. Кроссовки в предыдущем воплощении, скорее всего, были белыми. Гаусс, обыщи его. Вим за несколько прыжков оказывается рядом с несчастным. Хватает его за шиворот, словно тряпичную куклу, и ощупывает одежду. Из кармана куртки вытаскивает смятый полиэтиленовый пакет, но больше ничего не находит. Со злостью, швырнув жертву на землю, дает ей крепкого пинка. Я чувствую, как от возбуждения дрожат ноги. Охотнее всего мы сейчас подбежали бы все к мужику и забили его насмерть. Потом можно было бы сказать, что он оказал сопротивление. Наш несостоявшийся террорист, похоже, слегка недоразвит. Он говорит, будто вечером, когда шел домой, что-то тут потерял. Рот не уверен, идет ли речь о часах или о каком-то религиозном браслете. Мужик всю ночь не мог заснуть и вернулся искать пропажу. Отличная идея, особенно если учесть, что у него сразу же села батарейка в фонаре, а территория соседствует с базой. И под конец, если мы правильно поняли, у него прихватило живот, и он как раз закапывал говно в песок, когда угодил под свет наших фар. Ничего не скажешь. Героическая победа над пастухом на обосранном поле. «Я велю ему проваливать к себе и благодарить богов, что он возвращается целым и невредимым». Похоже, он понял, поскольку внезапно вскакивает и бежит в сторону маячащих вдали строений. «Я докладываю на базу, и мы грузимся обратно в Скорпион. Больше нам тут нечего делать». Суббота, 23 января, 17.00. На этот раз занятие проводит только сержант Северин. У двух взводов, первого и третьего, под командованием его и сержанта Голи, невеселые физиономии. Борис Северин традиционно начинает с руганье, причем справедливо проходится по всем, по капралам и рядовым, по ответственным за подготовку в гарнизонах и кадрам лагеря в Сиракусе, они же лесные деды и старые ломанные херы. Он повторяет, что мы не солдаты, а любители. Северин развешивает на стене приготовленные голи иллюстрации, на которых изображен сверху патруль в пешем строю, движущийся по улице. Он начинает с того, что выстраивает отделение и показывает на рисунках, как должны вести себя солдаты в одиночной колонне. «Мать вашу!» — начинает сержант. «Кто вам вбил в башку, что все вы должны таращиться перед собой? Вы что, такие любопытные, что готовы забыть про собственную жопу?» Он ударяет кулаком по столу. «Запомните раз и навсегда то, что я сейчас скажу». И парни послушно запоминают. Солдат номер один обеспечивает страховку прямо перед собой и отвечает за проверку окон, дверей и углов по своей стороне улицы. Солдат номер два обеспечивает страховку прямо перед собой слегка наискось, контролируя окна и двери на уровне первого этажа в зданиях на другой стороне. Солдат номер три контролирует противоположную сторону улицы, окна и двери выше первого этажа. Солдат номер четыре контролирует верхние этажи по своей стороне улицы. Солдат номер пять перемещается вперед, повернув назад голову, туловище и автомат. «И никак, блядь, иначе!» — говорит сержант. Тяжелее всего приходится последнему в колонне, и эту задачу следует поручать тренированным бойцам. Нужно также регулярно их менять, чтобы они не падали от усталости и у них не сводила мышцы. Потом нам показывают 2, 3 и 4 отделения, которые идут в колоннах по обеим сторонам улицы. Штурмовые подразделения и подразделения страховки, подразделения поддержки и, наконец, командная группа, если она не осталась у машин. Информации полно, а мы не выспались и раздражены из-за ночного происшествия. Даже Дафни перестал подшучивать и лишь закрывает ладонью рот, когда зевает. Гаус ковыряет носком ботинка пол, бросая все силы своего интеллекта на фронт учебы. Рот сидит со скучающим видом, а Пурич беззвучно перебирает четки. Четверг. 28 января. 21.00. Армагеддон. Выглядит примерно так же, как и все остальное. Час назад база подверглась минометному обстрелу. Сразу же после атаки разведка подняла дроны, «Соколы» нашли площадь, откуда раздались выстрелы, а «Фениксы» открыли огонь по находившимся там повстанцам. Голе рассказал, что все действовавшие поблизости патрули и ВБР из первой роты окружили группу религиозных фанатиков и перестреляли их всех до единого. Всего 11 человек. На все это потребовалось меньше получаса. Двое солдат получили легкие ранения. Командиры наверняка жалели, что не удалось взять пленных, но это уже не наша проблема. Пейзаж после бомбардировки. Лучшее, чем тысяча слов, описания того, как выглядит наша база. Снаряды попали в здание, где находится кухня, и в плац. На кухне погибли старший повар и его помощник, сортировавшие припасы и готовившие еду на завтра. Они не успели спрятаться в укрытии. Один снаряд угодил в ряд синих туалетных кабин, убив рядового филда, решившего в этот момент воспользоваться одной из них. Повсюду валяются обломки пластика, а гейзер из говна забрызгал стену ближайшего дома. Мы все еще ходим по плацу и ищем останки нашего товарища, который геройски погиб, сидя на горшке. Ко мне подходит сержант Голи, дрожащими руками прикуривая сигарету. Я показываю ему место, где нашел ботинок погибшего солдата с оставшейся в нем окровавленной ступней. В ушах слышится нечто похожее на писк радиоволн. Такое ощущение, будто над плацем пролетела смерть. Но это не моя смерть. «Вы можете тренироваться, осваивать все, чему мы вас учим, а какой-то гребаный дикарь убивает вас на толчке!» «Говорит сержант. Стоит ли удивляться, что я не могу с этим смириться?» Капитан Бек позвонит родителям и наверняка сообщит им, что их сын геройски погиб в бою. Отвечаю я, держа в руках тот самый грёбаный ботинок. «Только последний лох может дать себя убить, Маркус! Только, блядь, последний лох, понимаешь?» «Так точно, господин сержант». «Как это у тебя получается всегда оставаться таким спокойным?» «Я приехал сюда, чтобы умереть. Честно говорю я». Голи смотрят мне в глаза, словно не понимая. Он пережил уже столько миссий, что ведет с врагом свою личную войну, ради того, чтобы его подчиненные вернулись домой. Он ненавидит партизан, но еще больше ненавидит правительства и командиров, которые нас сюда послали. А я, обычный растяпа из территориальной обороны, разрушаю весь его мир. Он меня не знает. Ему неизвестно, что я пытался когда-то сделать самим собой. И он не поймет того, о чем я говорю, как бы он ни старался. Думаю, это превышает его возможности. И именно сегодня сержант приложится к бутылке контрабандного самогона. Он настолько зол на меня и на весь мир, что даже не кричит. Мы относим находку в медсанчасть, где лежат прочие останки Брунофилда. Первый батальон пехоты, вторая рота, третий взвод, второе отделение. Одни лишь пустые слова. которые ничего не значат. Вечная ему память.